Глава седьмая. Дарить подарок при Илье не хотелось. И вообще, какого он пришёл в комнату Али вслед за Людой? Нет, она понимала. Его дом, его правила. Куда хочет, туда и заходит. Но почему он оказался в комнате Али именно сейчас, когда и она тут? Люда настороженно посматривала в сторону Ильи. Он ещё и после зала. Люда хотела бы демонстративно отвернуться, выказать своё равнодушие. Но произошло всё с точностью наоборот. Её точно загипнотизировали, и она не могла отвести взгляда. От литых мышц, от слегка поблёскивающей от пота кожи у Люды странным образом потеплело в груди. Более того, сама грудь тоже как-то непривычно заныла, вызвав у девушки лёгкий шок. Что это? Что за странные реакции? «Нет-нет, она не может любоваться Ильёй». «Этот человек, как только по ней не прошёлся, нагрубил, унизил, щёл доступный. А почему, спрашивается?» Люда старалась не делать порывистых движений, прикрылась от греха подальше, чтобы ей потом не высказали, что она с голыми титьками разгуливает по дому. Аля шмыгнула к столику, взяла коробочку, довольно улыбнулась и открыла. «О, Люда, это же... Блин-блинский Илюш, смотри, какая прелесть!» Это же ручная работа, да, Людок? И ты специально заказывала? Ну, когда успела, мы же недавно смотрели каталог. Спасибо. Аля достала из коробочки кожаный ремешок с несколькими дизайнерскими фигурками. Какая же прелесть! Люда покраснела. Ей была приятно похвала подруги и вдвойне радовала, что подарок имениннице понравился. У той даже глаза увлажнились. Помоги застегнуть. Аля протянула руку Илье. «Красиво», — прокомментировал мужчина, а сердце Люды пропустило удар. «Бывает же такое. Она изо всех сил хотела сохранить спокойствие и не реагировать на его замечания, потому что ей должно быть всё равно, а не было». Звонок в дверь прозвучал очень неожиданно и заставил встрепенуться Алю. «Тим приехал», — запричитала она и собралась бежать к двери, но Илья, перехватив сестру, строго рявкнул. оденся и посмотрел на Люду. Та на этот раз взгляда не отвела. Если он что-то скажет ей, хоть что-то. Она не провоцировала его, не дерзила, не вскидывала подбородок кверху. Зачем? Провокация — это не по её части. Ей бы тихо провести эти дни, чтобы её никто не трогал. «Ну, Илья!» Я сказала, «оденьтесь». От последней фразы Люда едва не подпрыгнула. То есть и к ней она относится?» Ответить девушки не успели, потому что Илья, нахмурившись, направился встречать кузена. Аля посмотрела ему вслед и негромко спросила. «И что это было? Ты слышала, что он сказал?» «Угу». Люда начала подниматься с кровати. «Если бы я не знала, что вы познакомились только вчера, я бы решила, что мой брат тебя ревнует». «Хм?» Аля демонстративно задумчиво скривила губы и подпёрла ладонью подбородок. «А если любовь с первого взгляда?» Из той серии, когда мальчик дёргает за косички понравившуюся девочку. Тогда понятно, почему он ведёт себя как придурок. Не говори глупостей. Только почему слова Али преследовали Люду, пока она умывалась и приводила себя в порядок? Бред. Чистой воды. Илья взрослый мужчина и открыто выражал свои мысли. Причём тут симпатия. Если сойти с ума и предположить, что она ему на самом деле приглянулась с первого взгляда, Разве он вел себя подобным образом? Люда уперлась руками в край подвесной раковины. И иметь ванную смежной комнатой прихоть, доступная только богатым людям. Для нее собственный уголок уединения после шумной общаги казался настоящим раем. Она посмотрела на свое отражение и негромко вздохнула. Никаких предположений, никаких домыслов. О чем она вчера договорилась сама с собой? Что останется здесь? и минимизирует контакты с Ильёй. На самом деле это сделать не особо сложно, если учесть несколько факторов. Первое. Не идти на поводу у Альфии. Она знала эту засранку пусто, а вчера якобы и раскаялась, пообещав больше не провоцировать Люду с Ильёй. Из головы идею подтолкнуть их ближе друг к другу она точно не выбросила. В этом вся Аля. Поэтому Люда не строила иллюзий. Второе. В своё время Люда неплохо научилась абстрагироваться от сплетен и чужих взглядов. Научилась не реагировать. Как там говорят, собака лает, караван идёт? Так и она поступит. В доме Тарина ей предстоит провести ещё одну ночь. Завтра они уже уедут. Она может кукситься, портить себе настроение, строя обиженку. А может кайфануть, весело отметив праздник вместе с подругой. Выбор за ней. Мама часто говорила Люде, что она мудрая не по годам. что так, как она рассуждает, не все женщины за 40 рассуждают. Сомнительный, конечно, комплимент, но куда деваться. Будем работать и жить с тем материалом, который дан». Для завтрака Люда оделась в длинное шерстяное платье и плотные колготки. Волосы собрала наверх. Некоторое время она думала, красится или нет. Потом все же решила нанести немного тона и подчеркнуть глаза. В конце концов, почему бы и нет? С первого этажа доносился и шум. «Значит, все спустились и, получается, ждут только её?» Люда прибавила шагу. Первым, кого она увидела, снова был Илья. Он стоял у лестничного проёма внизу, облокотившись на перила. Его поза выражала ленность и беззаботность. Как и ожидалось, он переоделся в домашние брюки и футболку. Люда интуитивно сбавила шаг. Он же не специально встал подобным образом. Его поза — это же случайность? Потому что, как бы она ни старалась, ей придётся пройти мимо него. Интересно, она теперь везде будет видеть подвох? Люда начала спускаться и с сожалением отметила, что сохранить душевное спокойствие не получилось. Никак. Чем ближе она подходила к Илье, тем глубже у неё становилось дыхание. А ещё почему-то перед глазами нарисовалась картина. Мужчина оборачивается на звук её шагов, Его глаза вспыхивают радостным блеском, и он протягивает ей навстречу руку. Илья обернулся. Хорошо, что Люда держалась за перила, иначе точно бы споткнулась и полетела вниз. Это было бы окончательным фиаско. «О, Людочка, красавица моя, дай-ка я тебя потискаю!» Громкий возглас Тимура отвлёк Люду. И не успела она оглянуться, как Тим устремился к ней, невозмутимо отодвинув кузена плечом. Она не успела выставить руку и остановить молодого парня. «Да и как остановишь бугая, несущегося на тебя со скоростью быка, что выступает на арене?» «Тим!» Только и успела пикнуть Люда, прежде чем её сжали в медвежьих объятиях. Иногда кузен Альфии чудил белым днём, любил эпатировать публику. «Вот и сейчас, он что творит?» Люда задохнулась от возмущения, тотчас уперлась руками в мужские плечи, пытаясь оттолкнуть Тимура. «Попалась, да?» «Отпусти!» Губы девушки невольно расплылись в улыбке и застыли, когда взгляд Люды натолкнулся на потемневший взгляд хозяина дома. Он наблюдал за ними, склонив голову на бок и прищурил глаза. Люда мысленно застонала, что не встреча, то сплошное недоразумение. И почему она каждый раз чувствует себя виноватой? Это нормально? «А может, я соскучился?» негромко Так, чтобы слышала только одна Люда, прошептал ей на ухо Тимур, после чего отпустил. У Люды от дурного предчувствия подогнулись колени, и она поспешила спуститься с лестницы. «К чёрту всех, вот честно!» «Я тебя прибью!» — прошепела она именинница, оказавшись рядом с той. «К чему это?» «Потому». Завтрак прошёл в относительно мирной атмосфере. Разговоры крутились вокруг Альфии. Она успела похвастаться, что Илья подарил ей золотые часы, и она, следуя традиции, вернула ему монетку. После завтрака Аля предложила прогуляться. "Илья, ты с нами? Скажи, что с нами, плиз", она сложила ладони вместе. "Ты обещал мне освободить эти выходные, тем более сегодня мне нельзя отказывать". Мужчина усмехнулся. "Если я не ошибаюсь, родилась ты вечером". "Илюш!" Он коротко рассмеялся и кивнул. Прогулка так прогулка. «Отлично!» — Люда сидела притихшая. «Не её дело, кого приглашает Аля. Она тут ради подруги вот и будет вести себя соответствующе. На самом деле она предпочла бы прогуляться с ней вдвоём. Ну уж как есть. Ей осталось потерпеть немного. Переодеваться она не стала. Высокие дутики защитят икры, большего не требовалось. Зато Аля понеслась примерять новый лыжный костюм. Тим разговаривал по телефону. Люда ждала у входной двери, глядя на окно. Днём было не менее красиво, чем вечером. Снег, горы — завораживающее зрелище. «Ты не замёрзнешь?» Одно мгновение и по коже пробежали крошечные мурашки. Она ещё не успела обернуться и увидеть Тарина, как тело отозвалось. Даже волоски на шее приподнялись. Она обернулась. Илья стоял поблизости, фактически в двух шагах от неё. Она не слышала, как он подошёл. Неужели настолько погрузилась в собственные мысли? Мужчина тоже переоделся в более тёплый костюм. «Нет», — как можно убедительнее ответила Люда и снова посмотрела в окно. ввести диалоги с старином она не планировала. Как показывает практика, любой их диалог заканчивается печально для неё. «Ты можешь воспользоваться костюмом Али. У неё их несколько». Аля тоже предлагала. Девушка улыбнулась одними уголками и, не глядя на мужчину, ответила. Я знаю, но мне комфортно в моей одежде. Если не соответствую статусу вашей компании, могу остаться дома или плестись за вами хвостиком, делая вид, что не с вами. В горле неприятно зацарапало. После того, как она начала дружить с Алей, ни один человек ей прямо в лицо сказал, что она дружит с богатой девочкой из жажды поживиться или на худой конец поносить её шмотки. А что? Комплекция у них схожая. Многие девочки обменивались вещами, чтобы щеголять в новинках. Люда придерживалась другого мнения. Пока она не может дать взамен аналогичное, она ничего брать не будет. «Язвишь?» «Защищаюсь». Ей показалось, или голос мужчины раздался чуть ближе. И даже возникла иллюзия, что по шее прошлось тёплое дыхание. «Тарин же не сумасшедший, он же не подошёл к ней вплотную». Тогда почему она стоит и ничего не предпринимает? Достаточно будет повторно обернуться, чтобы прояснить ситуацию. От меня защищаться не надо, — тише проговорил Илья. Неужели? У неё тоже голос самопроизвольно понизился, даже охрип. Ещё возникло ощущение, что они оказались в куполе. Только она и Илья. Атмосфера вокруг них сгустилась, стала плотной, почти осязаемой. А ещё до обоняния Люды донеслись терпкие запахи кедра и мускуса, приятные и слегка будоражащие. «Ты в моём доме. Законы гостеприимства я не намерен нарушать». Люда сдержалась из последних сил, чтобы не напомнить ему про вчерашний день. Не сказать, что общение с настолько самоуверенным грубияном не входит в её планы, и она осталась в его доме только из-за Али. Но кому нужны её слова? «Правильно, никому. Она вчера сделала попытку наладить общение, приняла извинения. И чем дело закончилось?» Пряча горькую улыбку, Люда сделала шаг в сторону. За шапкой, которую положила на комод. «Я подожду Алю на улице», — пробормотала девушка, поспешно запахивая куртку. «Если она думала, что выйдет, она ошиблась». Люда дёрнула за ручку двери, но та оказалась закрытой. Тревога сразу полыхнула в груди. Девушка дёрнула повторно, уже более нервно. «И ещё раз?» «Люд!» Мужской голос на этот раз донёсся через плотную занавесь. Люда вроде бы и слышала его, и нет. Грудь сдавили точно тисками. Нутро обожгло пламенем, дышать становилось всё труднее. Перед глазами возникла пелена, через которую Люда уже ничего не видела. Она судорожно вцепилась в дверь, потерявшись во времени. В голове с нарастающим отчаянием билась лишь одна мысль «надо выйти». «Выйти на улицу!» «Выйти!» Дверь заперта, и снова чужие слова, пытающиеся проникнуть в сознание, достучаться до разума. Она их слышала и одновременно нет, в висках запульсировала, отдавая тупой болью в затылок. На ладонь Люды опустилась мужская ладонь, и сама девушка внезапно оказалась прижата к крупному тёплому телу. Более того... Тот самый терпкий аромат, на который она обратила внимание минуту назад, сейчас полностью её окутывал, накрывал коконом. Странно другое. Он нёс с собой спокойствие и возможность дышать. Тссс. Ласковое дыхание коснулось виска Люды, и вторая рука накрыла затылок, притягивая к мужской груди. Тихо, тихо. Ты чего? Смотри, дверь кодовая. Сейчас я открою её. Люда не смотрела. не могла. Её взгляд уперся в крупную вязку свитера, а ещё на жилку, что билась на крупной шее. Говорить она по-прежнему не могла. Люда не заметила, как вцепилась пальцами в край свитера с силой скомков его. Ей казалось, что ноги сейчас, вот прям в эти секунды перестанут её держать, и она рухнет на пол. Нет, в бездну. И та сомкнётся над головой и уже больше никогда не раскроется. Люда останется в темноте навсегда. А темнота пугала девушку. Она была липкой, вязкой и удушливой, и ещё несла кровавые всполохи, от которых невозможно было отделаться. Илья держал её крепко, прижимал рукой к груди и одновременно что-то делал за спиной. Когда прохладный воздух морозного утра ворвался в дом и коснулся лица Люды, та ожила. всхлипывая хапнув воздух пересохшими губами и шатаясь, рванула на улицу, где сразу же схватилась за перила террасы. Она устояла и, кажется, выжила. Сердце истошно колотилось в груди. Секунда вторая, и покатится сначала по лестнице, чуть припорошенной снегом, а потом и вовсе по дорожке. Туда, к горам. Люда запрокинула голову, снова прикрывая глаза. «Всё хорошо, всё, всё». Ей не задавали вопрос. Наоборот, это было утверждение, и оно было направлено на то, чтобы её успокоить. Тарин вышел за ней, и снова встал рядом, на этот раз сбоку, чтобы она могла его видеть. Он с явной тревогой всматривался в её лицо. Люда хотела улыбнуться, но вышло немного криво. «Не говори, Али», — негромко, почти шёпотом попросила она мужчину. «У тебя была паническая атака», — он снова утверждал. Люда отвела взгляд, устремив его на пике гор, которые были далеко-далеко и как-то удивительно близко. Всё-таки Тарин жил в потрясающем месте. Она не могла найти ничего, чтобы ей не нравилось в открывающихся пейзажах. Угу, спорить не имело смысла. Люда продолжала глубоко дышать. Шум в ушах проходил, в ногах снова чувствовалась уверенность. Морозец, что шаловливо принялся пощипывать нос и щёки, сообщил её организму, что она жива и способна чувствовать. А это чертовски хорошо. Панические атаки не случаются на пустом месте. Тарин стоял практически вплотную с Людой, заведя руку за её спину, как бы подстраховывая. «Так ты не скажешь, Аля?» Упрямо повторила Люда, стараясь не думать, в каком свете она в очередной раз предстала перед Ильёй. Мужчина ответил не сразу, что подлило огня в незатухшее пламя. Наивно было полагать, что Тарин безоговорочно согласится пойти ей навстречу. «Не скажу», — согласился он с серьёзным тоном, продолжая изучать бледное лицо девушки. «Но я хочу знать причину», — Люда покачала головой. «О, нет, душу перед Тарином она раскрывать не собиралась». «Нет, Илья», — честно сказала она, ёжась и дёргая выше язычок на куртке. Он был и так максимально высоко, но девушка не замечала. «Ничего я рассказывать и объяснять не буду. Ты же умный мужчина и сам понимаешь, кто мы друг другу. Незнакомцы, случайно встретившиеся на празднике близкого нам человека. и всё. Тем более, что общение у нас выходит так себе, и мне искренне жаль, что ты стал свидетелем моей... м... особенности». Пока она говорила «нет-нет», да посматривала на Илью. Что она хотела увидеть на его лице, непонятно. Мужчина хмурился и тоже смотрел на неё, также всматриваясь, если не пристальнее. Только сейчас Люда заметила, что их тела фактически соприкасаются, и что он её страхует. Горло свело от спазма и в глазах предательски защипало. Люда поспешно моргнула и отвернулась от Ильи. «Такие особенности не возникают на пустом месте, Люда!» Продолжал он настаивать на своём. Она не могла с ним не согласиться. У неё страх перед замкнутой дверью тоже образовался не с бухты-барахты. Всё в этом мире имеет свою причину. Люда промолчала, прислушиваясь к звукам за спиной. «Где, чёрт побери, али с Тимом?» «Сколько можно одеваться?» Но пока всё, что она слышала, дыхание мужчины рядом с ней, Тарин и не думал отходить. Она тоже. «Мне жаль, что так вышло», глухо отозвалась Люда, снова теребя язычок замка. Меньше всего она ожидала, что Тарин поднимет руку и отцепит её пальцы от замка. При этом отпускать их он явно не спешил. Его пальцы прошлись по ней, вроде бы и властно, но в то же время и нежно, У Люды распахнулись глаза, и она уставилась на Илью так, точно видела его впервые. Более, вместо того, чтобы выдернуть пальчики и потребовать оставить ее в покое, она с нахлынувшим наваждением прислушивалась к собственным ощущениям и с нарастающим то ли ужасом, то ли удивлением констатировала, что прикосновение Ильи ей нравятся.